49. «У меня только нет ноги, сердце у меня ещё на месте». По всем внешним признакам, он по-прежнему находился в глубоком трауре и был озабочен лишь тем, чтобы увековечить память о Линде. Вскоре после её смерти Пол пожертвовал 2 миллиона долларов совокупно. Нью-Йоркскому мемориальному центру имени Слоуна Кеттеринга и Аризонскому раковому центру в Туссоне, двум местам, где её лечили прекрасные врачи. При условии, что если деньги пойдут на исследования, опыты над животными должны быть исключены. Он вообще дал понять, что ни в коем случае не собирается бросать её компанию в поддержку вегетарианства и при любой необходимости будет использовать своё имя в борьбе с жестоким обращением с животными, как бы в доказательство направив премьер-министру Индии Аталу Бихари Ваджпай письмо с протестом против незаконного экспорта из обоя коров для нужд кожевенной промышленности. Некоторые организации тоже создавали свои мемориалы в честь Линды. которые, если и не финансировались из его кармана, то лично им согласовывались. В Королевской больнице Ливерпульского университета близилась к завершению строительства ракового терапевтического центра имени Линды Маккартни. Зал славы рок-н-ролла планировал устроить выставку её фотографий. Её друг-художник Брайан Кларк посвятил её памяти 62-футовое витражное окно, вошедшее в постоянную экспозицию Музея стекла в городе Корнинг, штат Нью-Йорк. После грандиозного рок-шоу Вальберт Холли мир классической музыки, к которому пол теперь бесспорно принадлежал, тоже отдал свою дань Линде. В июле 99 -го года расположенная в Суре мужская школа-пансион Чартерхаус стала местом проведения концерта "Eggardland for Linda". "Венок для Линды". где были исполнены 10 произведений, специально написанных по случаю такими композиторами, как Джон Тавинер, Дэвид Мэттьюс и недавно посвящённый в рыцари Ричард Родни Беннет. В их числе была и новая маккартниевская пьеса под названием «Нова». Поступления от концерта и изданного позже альбома были переданы в благотворительный фонд в пользу раковых больных Гарланд Эппелл. Всё, что он делал на виду у публики, однозначно свидетельствовало. Линда была любовью всей его жизни, и никто никогда не сможет занять её место. Но факт оставался фактом. Овдовев, он стал самым желанным в мире потенциальным женихом, и его 57 лет не являлись помехой для женщин любого возраста. Когда в письмах стала регулярно появляться Сью Тимни, дизайнер по текстилю и хорошая, замужняя, знакомая Линды, По бульварным изданиям прокатилась волна предположений. Пол выступил с кратким заявлением, где объяснил, что они всего лишь вместе готовят выставку фотографий Линды и назвал все прочие догадки низкими и оскорбительными. Тем временем Хедер Милс, казалось, следовала дальше по своей расходящейся с Полом жизненной траектории и уже не в одиночестве. На следующий день после вручения наград «Гордость Британии» она отправилась в Камбоджу с герцогиней Кентской, чтобы в сотрудничестве с британским режиссёром-антропологом Крисом Терриллом снять документальный телефильм о местных проблемах с противопехотными минами. Она не раз говорила, что и до, и после несчастного случая каждому встреченному ею мужчине хватало недели, чтобы предложить ей руку и сердце. На самом же деле шёл уже десятый день их командировки, когда Терил сделал ей предложение на борту рыбацкого судна посреди Меконга. Она ответила одним словом. Когда? Обручённые продемонстрировали кольцо Хедер в эфире телешоу «Эстер Рансен», для которого снимали фильм в Камбодже. Свадьба была назначена на 8 августа. Всего за неделю до этой даты, уже после того, как Терил повеселился на своём мальчишнике, свадьбу... Отменили. В продолжении своей автобиографии, опубликованной уже после того, как её жизнь изменилась до неузнаваемости, Хедера рассказывала, как она договорилась при возможности встретиться с Полом в Америке, после чего отправилась туда с сестрой Фионой и позвонила ему из Лонг-Айлендской гостиницы неподалёку от его летнего дома в Амаганците. «Когда сёстры лежали на пляже, — вспоминала она, — он присоединился к ним». приплыв по воде, не на роскошной яхте, как они ожидали, а на крошечном ялике класса «Санфиш» с разноцветным парусом. Согласно этой версии событий, они с Хэзер провели следующие несколько дней вместе, с Фионой в роли третьего лишнего. По-настоящему ухаживать за ней он начал тогда, когда захватил на пляж гитару и, устроившись вместе с ней на высоких смотровых креслах спасателей, стал петь ей серенады. Так или иначе, в документах будущего бракоразводного процесса она скажет, что это он привёз её в Америку, чтобы познакомить со своей усадьбой на Пинтейл-Лейн. Той осенью у них начался тайный роман, происходивший главным образом в Рае, в приморском городке с литературной славой, находящемся в нескольких милях от Писмарша. Там у Пола имелся коттедж под названием Форкасл, в котором когда-то жила Радклифф-Холл, первая открытая лесбиянка среди писательниц, иногда использовавшая псевдоним «Джон», вместе со своей любовницей Уной Траубридж. С сентября 1999 по январь 2000 -го года они с Хэддер каждую неделю проводили несколько ночей в Форкасле, которому дали прозвище Лиззи из-за его фахверкового вида, типичного для Елизаветинской эпохи. Иногда свидания проходили в лондонском отеле, где он специально резервировал самый роскошный люкс. Однажды, приехав туда 31 октября, она увидела, что Пол уставил его хэллоуиновскими тыквами и светильниками. Хэдер по-прежнему всё ещё плохо представляла весь масштаб популярности Пола как музыканта. Её сестра Фиона владела небольшим звукозаписывающим лейблом под названием «Кода», и для рекламы своей компании в помощь людям с ампутированными конечностями хезер решила выпустить сингл с записью своих слов в сопровождении какой-нибудь музыки. «Я думала об исполнителе Госпела, но никого не могла найти», — вспоминала она. «Поэтому я спросила Пола, не знает ли он кого-нибудь подходящего, а он сказал, я сам всё сделаю». Результатом стал своего рода диско-речитатив под названием «Войс» — «Голос». Пол смастерил идеально отшлифованную танцевальную подкладку и обеспечил бэк-вокал, а хезер на этом фоне произносила монолог, в котором призывала относиться к инвалидам как к нормальным людям. В сопровождающем видео она в белых брюках исполняла сексуальный танец, в финале которого отбрасывала свою искусственную ногу. Флит-стрит впервые что-то заподозрила в начале ноября, когда Хэдер с Фионой объявились в Писмарше на традиционно устраиваемом полом гулянии в ночь Гая Фокса. Они задержались на две ночи в гостевом коттедже, а когда уезжали, то Хэдер прятала лицо от фотографов. Плюс на тот момент уже вышли в свет компакт-диск и видеоклип, в котором они с Полом играли Wings. Пол тут же сделал заявление, отрицавшее какой-либо романтический интерес к любой из сестёр. «Из того, что я сотрудничаю с этими дамами, не следует, что меня связывает с ними что-то большее, чем деловые отношения. Я буду продолжать работать с Хедер Миллс над записью её музыкального проекта, и хотя история о нашем романе не соответствует действительности, надеюсь, она привлечёт внимание всего мира к её компании в поддержку людей с ограниченными возможностями». В заявлении от пресс-офиса «Хэдзер» ещё раз подтверждалось, что их единственным совместным занятием была запись «Войс». Ей требовался бэк-вокалист, и именно в этой роли выступил Пол Маккартни. Пол посетил вечеринку в честь выпуска сингла «22 ноября», совпавшую с 31-й годовщиной белого альбома «Битлз». Однако был осторожен и фотографировался только с Фионой. Как и все мужчины старшего возраста, вступающие в отношения с гораздо более юными партнершами, он чувствовал себя помолодевшим и полным энергии и, как следствие, решил не придавать значения разнице в возрасте. Никогда не имевший спортивной жилки, разве что увлекался верховой ездой, он охотно присоединился к Хэзер в её разнообразных занятиях активным отдыхом, от которых инвалидность так и не смогла заставить её отказаться. Во время первого горнолыжного отпуска вдвоём он спросил её, «До какой скорости ты можешь разогнаться?» «Девяносто три километра в час», — ответила она. «Тогда лучше ты первая, а я за тобой», — рассмеялся Пол, не представляя, с каким энтузиазмом она последует его совету. Роман стал ещё одним толчком, вернувшим ему его трудовую дисциплину, которую он практически утратил за год, прошедший после смерти Линды. В последнюю четверть 99-го года он выпустил два новых альбома — популярный и классический — и дал свой первый концерт после того, как последний раз выходил на сцену вместе с ней. Поп-альбом, вышедший в октябре, назывался «Run, Devil, Run» — «Сгинь, дьявол, сгинь» — в честь одной чёрной аптеки, случайно найденной им в Атланте, где продавались зелья для отвода с глаза, и всё в таком духе. Записанный на эбби он почти целиком представлял собой набор кавер-версий на старый рок и скифул шлягеры, в том числе такие давно забытые перлы, как Fabulous, Charlie и Gracie и No Other Boy, Vipers, сыгранные с радостной непосредственностью ранних студийных сессий Beatles. И всё же, в одной новой песне, Try Not To Cry, стараясь не плакать, по-прежнему звучали скорбные ноты. о дy r н т весь день я стараюсь держаться как мужчина помоги мне в этом покажи чего ждать затем в ноябре вышел альбом working clассикл рабочая классика Компиляция прошлых поп-хитов с добавлением трёх новых композиций в духе стоячего камня, аранжированных сэром Ричардом Родни Беннетом и Джонатаном Тьюником, и исполненных лондонским симфоническим оркестром. Название альбома было типичной маккартниевской игрой слов, но всё же исподволь намекал на его жизненный триумф. Ливерпульский парень из рабочего класса, уверенно покоривший классическую музыку, когда этого рок-н-ролл. Незадолго до этого Англию всколыхнула очередная волна битломании, вызванная повторным выпуском в прокат мультфильма «Жёлтая подводная лодка» и переизданием его альбома саундтрека. Ради рекламы «Run, Devil, Run», а также чтобы в каком-то смысле закруглить двадцатый век, Пол решил дать живое представление в Ливерпуле. Но на этот раз не в зале «Эмпайр», а в каком-нибудь более интимном месте, напоминающем о битловском прошлом. Сперва его выбор пал на квартиру в доме на Гэмбер Террас, которую Джон и Стюс Адклифф снимали вдвоём, когда учились в художественном колледже. Однако его пиарщик Джефф Бейкер предложил остановиться на новой копии клуба «Каверн», которую открыли в 1984 году взамен оригинального подземного дома «Битлз», разрушенного и засыпанного под строительство автостоянки в 1973 году. Пол поначалу не проявил энтузиазма, указав, что новый каверн стоит не на той стороне Мэтью Стрит, уходит на 8 футов глубже и имеет всяческие нововведения вроде передней и задней сцены, не говоря о лицензии на торговлю алкоголем. Он уступил после заверений нынешнего владельца Билла Хекла, что клуб сохранил старый почтовый адрес, что в его стенах осталось какое-то количество кирпичей из первоначальной постройки, и что его задняя сцена находится всего в 12 футах от погребённой старой, на которой играли Beatles. После того, как он анонсировал концерт на канале BBC One, будучи гостем ток-шоу Майкла Паркинсона, На 300 доступных мест поступило около миллиона заявок. Сообщалось даже, что в Ливерпуле некоторые женщины предлагали в обмен на билет свои сексуальные услуги. Выступление вечером 14 декабря снималось на видео силами MPL и транслировалось по интернету. Для усиления ностальгического эффекта Пол попросил вести вечер первого и самого знаменитого диджея-каверн Боба Вуллера — сотни раз проделывавшего это для «Битлз» в старые времена. Всегда державшийся с достоинством, импозантный Вуллер давал им ценные советы о поведении на сцене и пристрастил их к американским соул-исполнителям вроде Чана Ромеро, однако после их переезда в Лондон, организованного Эпстайном, остался за бортом. То, что теперь Пол сердечно приветствовал его и предложил снова выйти на сцену, несколько сгладило застарелую обиду. К сожалению, у Вуллера были хронические проблемы с алкоголем, лишь усугубившиеся в результате неудачного сгоревший клуб. Делового партнёрства с первым менеджером Битлз Алленом Уильямсом. Не совладав с эмоциями и разыгравшимися нервами, он исчез в глубине паба Грейпс, оставшегося на Мэтью Стрит ещё со старых времён, и на сцену в тот вечер так и не вышел. В каверн с Полом играл разово собранный коллектив музыкантов-асов, участвовавших в записи «Run, Devil, Run» Дэвид Гилмор и Мик Грин на гитарах, Пит Уинкфилд на клавишных, Иэн Пейс на барабанах. Несмотря на своё исключительное мастерство, они умудрились запороть простое вступление к «Блю Джин Боб» Джина Винсента, и Пол поднял руку, чтобы их остановить. «В этой группе», — сказал он, «Если мы начинаем играть мимо нот, то стартуем заново». За кулисами стали спорить, был это настоящий прокол или постановочный трюк в очень маккартниевском духе. 31 декабря он устроил большую вечеринку в Рембранте, бывшем доме своего отца на полуострове Уирл. Целью было одновременно встретить новые тысячелетия и представить Хезер своим детям и ливерпульским родственникам. На следующее утро, рапортовала газета «Ньюз о World, пара, отправлявшаяся на семейный посленовогодний обед, выглядела счастливой и отдохнувшей. «Хэдер стала опорой для Пола после смерти Линды, и, похоже, он, наконец, начинает выстраивать свою жизнь заново», — поведал репортеру неназванный источник. На вечеринке они абсолютно во всём выглядели счастливой парой, и то, что они захотели отпраздновать начало тысячелетия вместе, — знак их искренних чувств друг к другу. Ранним утром 30 декабря 34-летний ливерпулец по имени Майкл Эбрам вломился в Оксфордширский особняк Джорджа на фрайер парк вооружённый ножом и куском статуи, подобранным в саду. Джордж спустился вниз, чтобы выяснить, в чём дело, и в начавшейся между ними схватке Эбрам сумел несколько раз поразить его в грудь ножом, никак не реагируя ни на умиротворяющие крики Джорджа Хари Кришна, ни на удары тяжёлой лампой, которые наносила его жена Оливия. Пока не приехали полицейские, оба супруга были убеждены, что их убьют. Эбрам позже утверждал, что был одержим духом Джорджа и прибыл с миссией его прикончить. Хотя Джордж в интервью постарался не сгущать краски, инцидент стоил ему проколотого лёгкого, а также новой психологической травмы после недавно перенесённого рака. Для Пола же он стал пугающим напоминанием об убийстве Джона, которое Марк Дэвид Чепман, ещё один, сумасшедший с миссией, совершил в том же месяце 19 лет назад. Насколько беспричинное насилие и всеобщая озлобленность стали теперь не только американским, но и британским явлением, свидетельствовало и другое. Сосед Джорджа, писатель Джон Мортимер, позже вспоминал, как люди в машинах, проезжавших мимо ворот фрайер парка улюлюкали и аплодировали поступку Эбрама. Мировые СМИ продолжали требовать от Пола признания в его романе с Миллс, Однако бывалого мастера уклончивых ответов и вежливого пустого трёпа было невозможно взять голыми руками. В феврале 2000 года он отправился с детьми на частный карибский курорт Перадки, что на островах Теркс и Кайкос. В день, когда дети улетели домой, к нему прилетела Хезер и осталась ещё на десять дней. После этого Джефф Бейкер, его пресс-агент, настаивал, что ни о каком тайном свидании не может быть и речи, что они просто хорошие друзья. Продолжать притворяться становилось всё труднее. В марте Хэддер продала свой загородный дом на пять спален в хемпширской деревушке Кингс-Сомборн и, использовав остаток от 200 тысяч фунтов компенсации за несчастный случай, купила новое жилище в Брайтоне, чтобы быть поближе к краю. Гуляя с собакой по тамошней набережной, она иногда за компанию присоединялась к ещё одной собачнице, имени которой так и не спросила. Это была Мэгги МакГиверн, самая секретная из подруг Пола в шестидесятые. Ни одна из них не подозревала, что другая как-то с ним связана. Весной Пол наконец был вынужден осторожно подтвердить, что они с Хэддер Миллс теперь пара. Он охарактеризовал её как потрясающую женщину и призвал папарацци не преследовать их, потому что это может всё испортить. Было сказано, что все младшие Маккартни довольны таким оборотом событий, и Пол вроде бы даже уже успел представить хезер за ужином Ринга и его супруги. По странному совпадению, в его жизни уже была одна Хэдзер. И теперь, когда вторая требовала всё больше его внимания, у первой неожиданно возникла в нём острая нужда. 19 марта бывший муж Линды Джозеф Мелвилл Си, возможный прототип песен «Get Back Dear Boy», покончил жизнь самоубийством недалеко от своего дома в Аризоне. Когда-то неутомимый геолог и путешественник, в последнее время он впал в депрессию, завёл роман с другой женщиной, продолжая жить под одной крышей со своей давней спутницей Беверли Уилк, и как одержимый начал перечитывать Библию и прозу Хамингуэя, всю жизнь служившего ему образцом для подражания. Даже его самоубийство повторяло Хамингуэевское выстрел из ружья накануне 62 летия. Для и без того уязвимой Хедер Маккартни Это был сокрушительный удар. Потерять биологического отца, которого она только недавно узнала и оценила, всего через два года после смерти матери. В Америке ненадолго таблоиды запестрели заголовками о бывшем Линде и даже сообщалось, что из-за использования оружия местная полиция завела дело об убийстве. Когда в далёком 68 восьмом году, году рождения Хэддер Миллс, Пол и Линда стали парой, его поклонницы проявляли свою ревность самым неприятным образом. Напротив, Хезер ничего подобного испытать не довелось, по крайней мере, до поры. Люди в основном были рады, что он нашёл себе новую подругу, пусть и быстрее, чем следовало бы, и полагали, что его неожиданная избранница выглядит вполне симпатично и должна сделать его жизнь счастливее. С прессой дела обстояли иначе. Не удовлетворившись ладно скройной биографией, уже подготовленной хезер побег из дома в 13 лет, работа в парке аттракционов, мелкое воровство, ночи, проведённые в картонной коробке, британские таблоиды начали всё пристальней и всё менее благожелательно вглядываться в свою бывшую модель для подражания. Вскоре они обнаружили, что модельная карьера Хэдзер, так жестоко оборванная несчастным случаем, относилась не к гламурному миру высокой моды, в котором обитала Стелла Маккартни, а к более дешёвому сегменту — каталогам нижнего белья и позированию топлес. Например, на каком-то отрезке жизни, опущенном в автобиографии, она регулярно посещала вечеринки, которые организовывались специально к приезду состоятельных ближневосточных бизнесменов, в частности, саудовского миллиардера Аднана Хашогги. Опасаясь, что неприятных откровений уже не избежать, хезер в какой-то момент сказала Полу, что скоро они в прессе начнут печатать Бог знает какую неправду. Позже она говорила, что в этот момент чувствовала себя так же плохо, как когда потеряла ногу. Как бы то ни было, он всё выслушал и сказал, что это не имеет ни малейшего значения для наших отношений. У работавших с ней на телевидении она всегда вызывала двойственную реакцию. Одни считали её невыносимой эгоисткой и примадонной, другие превозносили её мужество, целеустремлённость и щедрость. Однажды она появилась на ток-шоу «Ричарда и Джуди», одновременно с парой родителей, у которых сбежала из дому дочь-наркоманка подросткового возраста, и которые обращались к ней с очередным из многочисленных безрезультатных призывов вернуться. Хедер включилась в разговор и предложила беглянке обеспечить крышу над головой на три месяца и финансовую помощь в лечении от героиновой зависимости. Когда всё это было сделано, она нашла девушке работу в досуговом центре и навсегда повернула её жизнь к лучшему. Четверо детей Пола были совсем не в восторге от его новой пассии. Особенно Джеймс, которому до сих пор ужасно не хватало матери, и Хэдер, которая вообще была на пять лет старше своей тёзки. Всем им казалось, что после смерти Линды прошло слишком уж мало времени. Мэри, больше всего оберегавшая отца, боялась, как бы Пол не стал жертвой бессовестной авантюристки. И только Стелла чувствовала, что они должны дать шанс новому человеку Помню, как долго Пол оставался безутешным после смерти Линды. Летом 2000 года их с Хезер часто видели вместе, главным образом на организованных ею благотворительных мероприятиях. Вслед за ней он стал участвовать в деятельности «Adopt a minefield» «Возьми под опеку минное поле». Организацией, которая одновременно проводила кампанию против использования противопехотных мин и, собственно, занималась опасной работой по разминированию. Они вдвоём представляли открытие филиала Adopt a Minefield в Британии на церемонии награждения BAFTA, использовав песню Пола Hope of Deliverance в качестве звукового сопровождения. В сентябре они оба были гостями на Женевской конференции ООН по противопехотным минам. Пол выступил со вступительным словом, приводя соответствующую статистику. 26 тысяч взрослых и 8 тысяч детей, ежегодно погибающих от противопехотных мин. 11 государств и 30 повстанческих армейских формирований, которые до сих пор их используют. А затем позвал на трибуну Хезер. В том же месяце она поехала с ним в Уоллосе, На свадьбу Сьюзен Харрис, внучки его тёти Джин. Здесь он настоял, что лично сядет за руль, чтобы вести невесту к алтарю. В начале октября Хезер, оказалась героиней телепрограммы Stars and Day Lives, Звёзды в жизни, аналога знаменитой This is your life, Это твоя жизнь, на канале ITV. Пол согласился появиться в кадре в качестве неанонсированного гостя, чтобы рассказать о её благотворительной работе. Однако вместо этого использовал своё появление, чтобы в конце концов подтвердить, что между ними всё серьёзно. Сама Хэдер уверяла, что понятия не имела о его интересе к себе до момента, случившегося по окончании одной из их подчёркнуто корректных деловых встреч, где обсуждалась её благотворительность. Я почувствовала его взгляд у себя на спине и подумала, «Да он пялится на мой зад!» «Так всё и было», — подхватил Пол. «Я люблю его», — призналась Хэтер, ведущий Кэрол Вордерман, которая после этого повернулась к Полу. «Да, и я её тоже», — ответил он, слегка разрядив сентиментальный пафос насмешливым жестом, сыграв новоображаемые скрипки. С этого момента британская знаменитость второго ряда превратилась в знаменитость международного масштаба. Главная американская телепрограмма, освещающая текущие события, 20 на 20, немедленно направила в Лондон свою звёздную ведущую Барбару Уолтерс с заданием сделать репортаж о романе и взять у хезер интервью. Получившийся сюжет, названный «Путь хезер Начинался с видеоролика, который они с Полом сняли для своей компании в поддержку людей с ампутированными конечностями. Её сексуальный танец на фоне его музыки, отбрасывание искусственной ноги в конце. Уолтерс представил её зрителям как человека с биографией, которая читается как мыльная опера. Уличной девчонкой, которая стала востребованной международной моделью, пока случайная трагедия не отняла у неё ногу. В который раз Хедер поведала на камеру историю своего кошмарного детства и бегства из дома в подростковом возрасте. Также в программе показали специально снятый эпизод с визитом на место дорожного происшествия в 1993 году и кадры, где она утешает и подбадривает детей, пострадавших от противопехотных мин. Продолжая дело принцессы Дианы. В общем и целом, журналистка со славой одного из самых дотошных и скрупулёзных интервьюеров американского телевидения совершенно поддалась очарованию своей героини. «У меня только нет ноги», — сказала она Уолтерс, — «сердце у меня ещё на месте». В начале XXI века случился новый рассвет бетломании. В ноябре 2000 года международным бестселлером стала книжная версия The Beatles Anthology, богато оформленный том огромного подарочного формата, включавший интервью из телефильма плюс 120 редких фотографий. В том же месяце Apple выпустила компиляцию их синглов, занимавших первую позицию в чартах с 1963 по 1970 год, всех кроме «Please, please me». А заглавленная просто «один» Она и сама завоевала этот титул в 34 странах и впоследствии оказалась самым продаваемым в Америке альбомом нового десятилетия. Список богачей лондонской Sunday Times официально объявил Пола первым долларовым миллиардером от поп-музыки и предрёк ему тот же статус в английской валюте к 2001 году. Всё это благодаря 175 миллионам фунтов от продаж альбома «Один» и оставленному Линдой наследству. Хотя Хэддер позже утверждала, что по его собственному признанию он стоил больше 800 миллионов фунтов, в конечном итоге судья высокого суда определил его состояние меньше, чем в половину этой суммы. Так или иначе, у него было больше денег, чем он мог потратить за всю оставшуюся жизнь. Другие в похожей ситуации, устав от материальных наслаждений, находят удовлетворение в мелочной бережливости. Американский магнат-издатель Уильям Рэндольф Хёрст ел с бумажных тарелок, а нефтяной миллиардер Джон Пол Гетти установил таксофон в вестибюле своего сурийского особняка Саттон Плейс. Пол мог проявлять невероятную щедрость, причём не только по отношению к больницам, членам семьи и родному городу, но и к людям из своего далёкого прошлого. Одним из таких был Хорст Фашер. Брутальный гамбургский менеджер, который опекал Битлз во время их жизни на рэпер бане и до сих пор содержал там последнюю версию стар клуба В четвертом году Фашер послал Полу сигнал бедствия. У его 11 дочери Софи Луизы нашли серьёзный порог сердца. Пол отправил девочку с родителями самолётом в Лондон, а затем привёз группу специалистов из Нью-Йорка, которые прооперировали её в детской больнице на Грей-Торманд-стрит. За всё это он выложил из своего кармана 200 тысяч долларов. Когда у его биографа Барри Майлза обнаружили разрыв сетчатки, Пол устроил ему встречу с главным офтальмологом Британии, отвёз его на лимузине туда и обратно и после оплатил весь курс лечения. Тем не менее, бывали у него и свои моменты в духе Джона Пола Гетти. Майлз как раз оказался в МПЛ, когда там впервые узнали об основном успехе альбома «Один». Часть персонала достала бутылку шампанского, чтобы отпраздновать, но Пол вдруг не на шутку разворчался и стал пенять им на неуместное расточительство. Хезер видела его щедрую сторону в самых её заоблачных проявлениях. После Рождества, проведённого вместе в Лиззи, Они на месяц отправились отдыхать в Индию, где останавливались в супер-роскошных отелях и бывших дворцах Махарадж. В Джайпуре Пол как-то пошёл прогуляться в одиночку и купил у ювелира кольцо с сапфирами и бриллиантами за 15 тысяч фунтов, которое, правда, решил пока ей не вручать. Когда они только-только вернулись в Британию, индийский штат Гуджарат пострадал от сильного землетрясения. Тысячи людей были погребены под рухнувшими зданиями, и в результате многим из них пришлось ампутировать конечности. По совпадению, незадолго до этого в Джайпуре для Хезер была устроена демонстрация новой и недорогой модели искусственной ноги. Она немедленно улетела на место землетрясения и там договорилась об обеспечении пострадавших джайпурскими ногами. Оттуда она полетела в Лос-Анджелес, где Пол собирался записывать новый альбом с продюсером Дэвидом Каном. Название Driving Rain, «Облажной дождь, выглядело странным, учитывая, что тематически он был посвящён Хезер и тому, как она спасла его от захлестнувшего его горя. Среди треков были Back in the Sunshine Again, Снова на солнце, со словами You gave me the strength to get out of bed. Ты дала мне силы встать с кровати. Riding into Jaipur, Подъезжаек к Джайпуру. Riding with my baby. Oh, what a delight. в машине с любимой. О, что за счастье. И Heather, где обе носительницы имени идентифицировались с героиней совы и кошки Эдварда Лира. I will dance to a ransible tune with the queen of my heart. Я станцую под отточенный мотив с королевой моего сердца. Не желая селиться в отеле и потом бегать от папарацци, Пол арендовал в беверли хиллз дом, принадлежавший вдове Курта Кобейна, Кортни Лав. Это был уединенный особняк во французском стиле, который имел на удивление подходящий адрес — Heather Road, 9536. Они дали ему прозвище Heather House и так к нему привязались, что позже Пол выкупил его за почти 4 миллиона долларов с намерением, по словам хезер в конечном счёте переписать собственность на её имя. Его широкие жесты уравновешивались осмотрительностью. Несмотря на желание быть с ней, он не хотел, чтобы всё выглядело так, будто они сожительствуют. В мае 2001 года она получила от MPL заём в размере 800 тысяч фунтов, под покупку роскошного особняка на берегу моря под названием Angel's Rest. Он находился в соседнем с Брайтоном городке Хофф, который имел славу столь эксклюзивного места, что тамошние чайки летали вверх ногами. По плану она должна была жить в этом доме как бы самостоятельно, хотя Пол проводил там большую часть времени. С учётом этого обстоятельства МПЛ одолжила ей ещё 150 тысяч фунтов на ремонт, А возврат общей суммы в 950 тысяч рассрочили таким образом, чтобы ее можно было делать необременительными ежемесячными платежами по 1000 фунтов. Поскольку стены в особняке ничто не украшало, Пол отправил ей тридцать своих картин. В британской прессе благожелательные сюжеты о Хезер Милс пока продолжали перевешивать скептические. В апреле 2001 года в интервью *Sunday Times* она рассказала, что правительство Блэра хотело бы дать ей звание «Пэра», и что главные политические партии Британии наперебой предлагали ей баллотироваться в парламент под их знаменами. Она также вскользь упомянула, что котируется как публичный оратор номер один в Соединённом Королевстве и номер семь в мире вообще. Как бы сильно она не вскружила полуголову, он пока не снимал с пальца обручальное кольцо, а скорбь утраты оставалась важным элементом в его творчестве. В мае он выпустил «Winz двойной диск с лучшими хитами Уинс, который сопровождался документальным фильмом об их с Линдой музыкальном и семейном партнёрстве. Этим он заполнял главный пробел в своей авторизованной биографии. Продюсером была его дочь Мэри, недавно прославившаяся своими фотографиями новорождённого сына Тони и Шерри Блэр, Лео. А режиссёром выступил её муж Алистер Дональд. Поскольку Мэри также взяла на себя роль интервьюера, тон то разговора в фильме оказался интимным, подчас даже эмоциональным. Например, когда Пол вспоминал, какое счастье было иметь возможность петь вместе с моим самым близким другом, с моей женой. Под неназойливые расспросы мэри он также впервые подробно рассказал о ключевых эпизодах непростой истории Уинс, например, о бегстве двух важнейших членов группы накануне записи Band on the Run и о том, каким он был идиотом, оказавшись с пакетом марихуаны в токийском аэропорту в 1980 году. Памятью о Линде было пропитано и пение дрозда «Blackbird singing». Сборник его песенных текстов и стихотворений с 65 по 99 год опубликованный известным поэтическим филиалом издательства Faber and Faber. Она всегда хотела, чтобы такая книга существовала, и договорилась с ведущим британским поэтом Эдрианом Митчеллом, что тот станет ее редактором. Еще в 1991 году, когда Митчелл участвовал в одном из неанонсированных концертов Пола. Существует огромная разница между текстом поп-песни, который вплетён в звуковое целое, создаваемое голосами и инструментами, и потому имеет право на всевозможные несовершенства, и стихотворением, которое одиноко и незащищённо смотрит со страницы. Пол всегда был уникален тем, что умел вместе с Джоном, Бобом Диланом и несколькими другими писать тексты, которые читались как поэзия. никто иной как великий аллен гинсберг считал Эленор ригби стихотворением высшей пробы джон роулинг автор книг о гарри поттере явление которое часто сравнивают с Битлз, приводила текст ястыдей как образец словесной экономии и дисциплины госсекретарь по делам северной ирландии мо молулом с которым он познакомился на церемонии вручения наград гордость британии высказал мнение, что его выбор в качестве поэта-лауреата был бы популярным у преобладающего большинства. Тем не менее, сочиняя песни, он никогда даже не задумывался о том, что из-под его пера выходит поэзия. Качества, восхваляемые Гинсбергом, Роулинг и многими другими, проявлялись естественно, поскольку, если процитировать другого прекрасного поэта Майкла Хоровица, Профессиональный навык и каторжный труд безостановочного писания для концертов, трансляций и сессий звукозаписи не оставляли практически ни единого ненужного слога. Теперь же, с выходом пения Дрозда, он сознательно представлял себя в роли поэта. И почти для каждого рецензента, слишком хорошо знакомого с бетловским наследием, Этот поэт не шёл ни в какое сравнение с самобытным творцом идеальной уличной сцены из 50-х в «Пенни Лейн», мини-драмы «She's Living Home» и уютного психоделического карнавала «Саджент Pepper's Lonely Hearts Club Band». Если его песенные тексты критики заново восхваляли до небес, то его стихи они поругивали за вялость, банальность и натужные афоризмы вроде «Грусть — это не грусть, это радость в чёрной куртке». Хоровец был фактически единственным благожелательным голосом в этом хоре, приветливо отозвавшийся на глубоко невинную и невероятно богатую удовольствиями книгу, не книгу, а ящик с игрушками. Он услышал в ней отголоски Джона Бетчимана, Филиппа Ларкина и Роберта Браунинга и назвал стихотворный эпос, написанный в пару к стоящему камню, но не исполнявшийся, «замечательным свершением исторического воображения». Никто не мог отрицать одно — силу и часто обнажённую трагичность вещей, вдохновлённых Линдой, которые в большинстве были написаны во время её болезни или сразу после смерти. Одна из них — «to be sad», что говорить, выделялась особенно и выглядела новым обращением к теме «yesterday» — не мимолётная тоска молодого человека, но душевное одиночество зрелого. «My love is alive». мy remember моя любовь жива моя любовь мертва я слышу ее голос у себя в голове есть много чего вспомнить и много что забыть есть много что сказать но что говорить